Николай Соколов Убийство царской семьи Записки следователя по особо важным делам Москва Издательство Книга 1990 год Читают Валерий Цадеров и Дмитрий Мазура Николай Соколов 1882 1924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 В Сибири поднималось знамя национальной борьбы с захватчиками власти, и Соколов пешком пробрался туда. Там его ожидала тяжелая работа. Он получил назначение на должность судебного следователя по особо важным делам Омского окружного суда. Ему вскоре было поручено следствие об убийстве царской семьи. Этому делу он отдался всей душой. Сложная и трудная сама по себе, его задача осложнялась обстановкой гражданской войны.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 Другие, наоборот, желали использовать этот факт в угоду своим личным интересам. Непоколебим в этом деле был Николай Алексеевич. Правда о смерти царя, правда о страданиях России, говорил он. И оберегал эту правду для будущих поколений, охраняя её от всех посягательств политических интриг. Он решился сам огласить тайну, сам от себя, а не под флагом какой-бы-то не было политической партии.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 занимавшего тогда должность генерал-квартирмейстера верховного главнокомандующего, а также опубликованные последним документы и воспоминания, представляется возможным констатировать следующие факты. 8 марта государь отбыл из царского вставку, куда прибыл днём 9 марта. 10 марта там впервые была получена телеграмма военного министра Беляева, извещавшая, что на заводах в Петрограде